Ноябрь 3. Хотя человек и является постоянным объектом своих собственных и посторонних внушений, однако сознательно пользоваться этим методом воздействия он не умеет, а главное — не хочет. Думает, что для внушения нужны какие-то особенные усилия и напряжения, между тем, как все это просто чрезвычайно, легче всего бороться со внушением с привычками. Вот хочется человеку покурить или выпить, или раздражиться, или продолжать делать тысячи ненужных и вредных вещей. Как освободиться от них? Внушением. То есть при помощи самовнушения. Выбрать надо спокойное время, когда никто не мешает, и сосредоточиться на мысли о том, что хочет воля. Надо создать четкий образ желаемого действия и погрузить его в свое подсознание с мыслью, Когда придет время действовать, действовать будет сила, вложенная в желаемый образ. Во время процесса мышления следует помнить, что ни пить, ни курить, ни раздражаться в данный момент человек не хочет, что действие относится на будущее, что в этот момент пить бросать не надо и не надо ни от чего отказываться. И надо ни с чем бороться, но надо вложить в глубину своего сознания ясную, четкую и сильную мысль, что позыва к никотину, алкоголю или раздражению не возникнет, когда он возникает обычно, и что внушение подсекает этот позыв в самом корне. И надо, чтобы сила желания, вложенная в волю, превосходила силу позыва к привычному действию. Силу эту можно явить, Так искушение подчиниться силе привычки уявится позднее, и в момент внушения энергия на борьбу с самой привычкой не расходуется. Таким образом, против угоренившейся привычки можно собрать такую силу противодействия, что желание потворствовать своей слабости может и вовсе не появиться, когда наступит для нее время уявиться. Но в мысли внушения надо вложить всю свою силу. Вместо бесплодных мечтаний об освобождении от нежелательных привычек, о самоусовершенствовании, о воспитании характера и воли, вместо всех этих бесплодных попыток можно с пользой время потратить на сознательное, эффективное применение метода самовнушения. Поздно бороться с искушением или слабостью, когда не уявляются уже в действии. Обычно посильна такая борьба. Но когда в тишине и молчании, Нетерзаемый в этот момент силой привычки, собирает всю свою мощь человек и устремляет ее на уничтожение угнездившегося в его сущности нароста духа, кристаллизовавшейся в форме темного мыслеобраза привычки, то огненная сила сосредоточенной мысли может разрушать ее в самом корне. Повторяю. Не в момент уявления нежелательной привычки, слабости или искушения, надо бороться с ними, но в то время, когда их сила находится в бездействии. Ведь не пьет же, или не курит, или не раздражает человек беспрерывно. И моменты покоя будут самыми благоприятными, ибо силы внушаемой мысли будет направлена не на борьбу с искушением, ставшим во весь свой рост, но на кристаллизованную форму его, присосавшуюся к аурии страдающего от данной привычки субъекта. Поле применения и внушения чрезвычайно широко. Не только к искоренению нежелательных привычек можно его применить, но также и к утверждению желаемых качеств. Сколько хороших мыслей и мечтаний было предпослано о том или ином качестве духа, и все же желаемое не утвердилось. Ошибка заключалось в том, что самовнушение не применялось. Надо усилить воздействие мысли применением принципа самовнушения. Можно при этом добавить, что когда внушать нужный мысль научится человек себе сам, то другие люди легко будут подчиняться воздействию его мысли. Но с этим воздействием надо быть очень осмотрительным, ибо это оружие обоюдо острое, и обратного удара не избежать. Воля чужая свободна, и посягать на нее недопустимо. В моменты внушения все отрицательные свойства искореняемой привычки можно собрать, чтобы вызвать этим большую силу противодействия уничтожаемой привычке. Не подавлена она должна быть, но искоренена, и выжжена из ауры ее носителя. В надземном привычке, как цепи каторжника, прикованного к тачке или к стене казимата. Во имя свободы духа идет с ними борьба. Свободное время можно использовать плодоносно на эту борьбу. Воля будет крепнуть с каждой победой. Нет предела развития огненной воли, нет предела роста могущества духа, но надо начать, но надо вступить на путь развития этой огненной мощи.